Он тоже встал. Ему ничего не стоило прибить меня. Он был намного сильнее, а моя правая рука к тому же плохо сгибалась в локтевом суставе. Память об одном из дней — воспитания в концлагере. «Не трогай его», — тихо сказала Елена. «Защищаешь труса?» — спросил Георг. «Сам он не может этого сделать». Шварц посмотрел на меня. «Странная вещь, физическое превосходство. Это самое примитивное, что есть на свете». Оно не имеет ничего общего со смелостью или мужеством. Револьвер в руках какого-нибудь коллеги сразу сводит это превосходство на нет. Все дело просто в количестве фунтов веса и мускулов. И все же чувствуешь себя обескураженным, когда перед тобой вырастает их мертвящая сила. Каждый знает, что подлинное мужество – это нечто совсем другое, и что в минуту настоящего испытания гора мускулов может вдруг «жалко спасовать». И все-таки в такой ситуации всегда приходится искать спасение в взбивчивых объяснениях, излишних извинениях и все же чувствовать себя пристыженным от того, что не дал себя искалечить в безнадежной схватке. Разве это не так?» Я кивнул. «Бессмысленно и того еще обиднее. Конечно, я оправдываюсь», — сказал Шварц. «Но что делать?» Я поднял руку. «Мне вовсе не нужно это объяснять, господин Шварц». Он слабо улыбнулся. Видите, как глубоко это сидит, если даже сейчас мне хочется что-то объяснять. Будто крючок, намертво засевший в теле. Когда мы излечимся хоть немного от этого мужского тщеславия? Что же было потом, спросил я. Дело дошло до драки? Нет. Елена вдруг начала смеяться. Посмотри на этого идиота, сказала она мне. Он, пожалуй, думает, что если прибьет тебя, то я настолько разочаруюсь в твоих мужских качествах, то тут же с раскаянием возвращусь в страну, где безраздельно правит кулак. Она повернулась к Георгу. Тебе ли болтать о мужестве и трусости? Он, — Елена показала на меня, — обладает большим мужеством, чем ты в состоянии представить себе. Знаешь ли ты, что он приехал туда за мной и увез меня? Что? Георг вытаращил на меня глаза. В Германию? Елена овладела собой. Не все ли равно? Я здесь... «И не вернусь назад». «Увез?» — не унимался Георг. «Кто же ему помог?» «Никто», — ответила Елена. «Ты, конечно, начал уже соображать, кого бы там арестовать за это. Я никогда не видел ее такой. Она была переполнена протестом, отвращением, ненавистью и дрожала от радости, что удалось спастись. И тут вдруг меня осенила, будто молния мысль о мщении. «Ведь Георг здесь бессилен». Он не мог, свистнув, вызвать гестапо. Он был один. Эта мысль привела меня в такое смятение, что я не знал, на что решиться в следующее мгновение. Драться я не мог, да и не хотел. Я просто был одержим желанием уничтожить тварь. Когда искореняют зло, не нужны никакие приговоры. Не нужны они и для Георга, так мне казалось. Уничтожить его значит не только совершить акт возмездия, но и спасти десятки неведомых жертв в будущем, я встал и как во сне пошел к двери. Удивительно, я не чувствовал колебаний. Мне только хотелось остаться одному, чтобы обдумать все. Елена внимательно посмотрела на меня и ничего не сказала. Георг проводил меня презрительным взглядом и вновь уселся. Я пошел вниз по лестнице. Пахло обедом, где-то жарили рыбу. На лестничной площадке стоял сундук итальянской работы. Я каждый день проходил мимо, не обращая на него внимания, а теперь вдруг увидел мельчайшие детали резьбы. Я смотрел пристально и изучающе, словно собирался купить эту вещь. Я двигался как лунатик. На втором этаже я вошел в открытую дверь. Комната была выкрашена в светло-зеленый цвет. Окна стояли раскрытые настежь. Горничная взбивала на кровати постель. Странно, в такие минуты замечаешь все, хотя почему-то думаешь, что от волнения человек теряет способность видеть. Я пошел дальше. На первом этаже я постучал в комнату одного знакомого. Его звали Фишер. Как-то он показывал мне револьвер. Он находил, что с этой штукой жить легче. Оружие давало ему странную иллюзию свободы. Позволяло вести скудное, безрадостное существование иммигранта лишь до тех пор, пока были возможность и желание. Выбор оставался за ним. Жизнь оборвется, как только он этого пожелает. Фишера не было, но комната оказалась не запертой. Ему нечего было прятать. Я еще не знал толком своих намерений, хотя понимал, что явился за тем, чтобы попросить револьвер. Убить Георга в гостинице, конечно, было невозможно. Это повредило бы Елене, мне и другим эмигрантам, которые здесь жили. Я сел на стул и попытался успокоиться. В комнате вдруг запела канарейка. Она висела в проволочной клетке между окнами. Я сначала не заметил ее и теперь испугался, будто меня кто-то толкнул. Вслед за этим вошла Елена. «Что ты тут делаешь?» «Ничего». «Где Георг?» «Он ушел». Я не знал, как долго я просидел в этой комнате. Мне казалось, недолго. «Он придет опять?» – спросил я. «Не знаю. Он очень настойчив. Почему ты ушел? Чтобы оставить нас одних?» «Нет», – ответил я. «Просто я не мог его больше видеть». Она стояла в дверях и смотрела на меня. «Ты меня ненавидишь? Ненавижу тебя?» Я был поражен. «Почему?» Мне это вдруг пришло в голову, когда Георг ушел. Если бы ты не женился на мне, ничего этого с тобой не случилось бы. Могло быть еще хуже. Георг, пожалуй, на свой лад щадит тебя. Меня не погнали на проволоку под током и не подвесили на крюк, как скотину. За что же мне ненавидеть тебя? И как ты могла об этом подумать? За окнами комнаты Фишера Я вдруг опять увидел зеленое лето во всей красе. Посреди двора рос большой каштан. Сквозь листья светило солнце. Мучительная тяжесть в затылке вдруг исчезла, как след похмелья поздним вечером. Я опомнился. Я вновь чувствовал лето за окном. Я знал опять, что я в Париже и что людей, в конце концов, не стреляют, как зайцев». «Скорее я мог подумать, что ты будешь меня ненавидеть», — сказал я, «потому что я не смог оградить тебя от приставания твоего братца, потому что я...» Я замолчал. Только что пережитые минуты стали вдруг невероятно далекими. «Что мы здесь делаем?» — сказал я. «В этой комнате. Мы пошли наверх». «Все, что сказал Георг, правда», — сказал я. «Ты должна это знать». Если начнется война, мы окажемся подданными враждебного государства». Елена раскрыла окна и дверь. «Здесь пахнет солдатскими сапогами и террором», — сказала она. «Пусть сюда войдет август. Откроем окна Настеж и уйдем. Кажется, время обеда. Да, кроме того, пора уезжать из Парижа. Почему?» «Георг попытается донести на меня. Ну, он не так умен». Он даже не знает, что ты живешь здесь под чужим именем. Рано или поздно он догадается и вернется. Тогда я его вышвырну из комнаты. Пойдем. Мы пошли в маленький ресторанчик позади дворца правосудия и пообедали за столиком на тротуаре. Мы ели паштет, говядину, салат, сыр. Выпили бутылку вувре и кофе. Я помню отчетливо все, что было тогда, даже золотистую корочку хлеба, и надтреснутые треснутые чашки для кофе. В тот полдень ничего уже не оставалось, кроме глубокой, неведомой благодарности. Мне казалось, будто я выбрался из темной канавы с нечистотами. Оглянуться назад я не мог, потому что когда-то я сам был частью этой грязи, того не сознавая. Я выкарабкался и сидел теперь в безопасности за столиком, покрытым красно-белой клетчатой скатертью, Чистый, спокойный, и воробьи ссорились над кучкой навоза, а кошка хозяина с сытым видом равнодушно поглядывала на них, и легкий ветер гулял по тихой площади, и жизнь опять была прекрасна, какой она только может быть в нашей мечте. Потом мы шли через Париж, а вечер был окрашен солнечным медом. Мы задержались перед витриной небольшого ателье, «Тебе надо купить новое платье», — сказал я. «Как раз теперь», — спросила Елена, — «прямо перед войной? Это нелепость». «Именно теперь. И именно потому, что это нелепость». Она поцеловала меня. «Хорошо?» Я сидел в кресле у двери в заднюю комнату, где шла примерка. Хозяйка принесла платье, и Елена скоро так занялась рассматриванием, что почти совсем забыла обо мне». Я слышал голоса женщин, слышал, как они ходили взад и вперед, видел в открытую дверь, как мелькали платья, видел обнаженную загорелую спину Елены, и меня окутывала сладкая усталость, похожая на медленное угасание. Слегка пристыженный я понимал, почему мне захотелось купить платье. Это был протест против того, что принес день, против Георга, против моей беспомощности. Ребяческая попытка еще более ребяческого стремления к самооправданию. Я очнулся, увидев перед собой Елену в широкой пестрой юбке и черном, плотно облегающем коротком свитере. «Как раз то, что надо», — сказал я. «Это мы и возьмем». «Это очень дорого», — сказала Елена. Хозяйка ателье принялась уверять, что это фасон известного дома моделей. Мы знали, что это всего лишь прекрасная ложь, но единодушно решили тут же купить комплект. «Хорошо иногда, — думал я, — покупать бесполезные вещи. Легкомыслие этого шага сдуло тогда остатки тени Георга. Елена надела обновку вечером и, прислонившись к окну, смотрела на город в лунном свете. Мы не могли оторваться. Мы были ненасытны, нам жаль было засыпать, ибо мы знали, что времени осталось мало».